Глава шестая. Возвращение в стоп-зону. Как и предсказал Ян, ровно через две тоннельных спайки, которые они преодолели за считанные минуты, впереди замаячили рельсы, а значит их цель была близка. Бывшая станция Институт технологий будущего имени Валерия Анатольевича Рубакова. называлась отныне коротко станция технологий. Кто такой этот Срубаков? Никто уже не помнил, да и не зачем было. Когда это самое будущее однажды наступило и грянул день перелома, не до науки стало как-то. Центральный зал пустынной станции украшали похожие на крылья птицы арки, расходящиеся от колон к потолку, а на стенах мозаика с видами мегаполиса 101 и реки Волги, разрезающей город на две части. Стены были отделаны преимущественно темным пластиком, а колонны на пероне светлым. Дизайнеры весьма удачно сыграли на контрастах. Удивительно, но даже информационные жидкокристаллические панели над эскалаторами остались нетронутыми. Станция выглядела новёхонькой, будто законсервированной. Состояла она всего из двух терминалов, обозначались они литерами А и Б. Оба пути вели на поверхность. Вот только на терминале А. Как оказалось, з а м е р брошенный состав Гипертрейла нагло у х перекрыв тем самым выход, так что по сути вопрос куда идти отпал сам собой. В щели между вагонами и а э р о т р у б о й пролезет разве что крыса. Придется нам использовать терминал Б. Там, кажется, свободно. Констатировал Ян. Хорошо. Только под ноги, смотри внимательнее. Там на платформе в полу дыры всюду. Если и сорвемся, считай каюк. Предупредил Индрик. Вместе они пошли осторожно след вслед, лавируя между опасными провалами, непонятно как образовавшимися здесь. На станции они не встретили ни души. Близость к поверхности отпугивала выживших людей, которые теоретически могли здесь обосноваться, но из-за отсутствия гермоворот или хоть какой-то маломальской возможности забаррикадироваться об этом не могло идти и речи. А мне, как бы кажется, мы неплохо с тобой сработаемся, а, Ян? Как считаешь? Такими темпами доберемся до схрона уже через часок другой. Укол мне сделаешь наконец-то, а то что-то голова побаливать начала. Признался наконец Индрик. Не сглазь, Фин, сплюнь лучше. Да по больной башке своей постучи, за дерево сойдет. Огрызнулся Ян. На его правой ноге вспухли такие мозоли из-за набравшего воды сапога, что идти становилось все труднее, и с каждым новым шагом сталкер становился более раздражительным. Беспечный ты у ж с л и ш к о м Всю дорогу только и делаешь, что языком чешешь. Так хоть теперь передохни, настройся на последний рывок, а то ведь не дойдешь. Вдруг тоннель резко начал расширяться, и уже через какую-то сотню шагов Ян и Индрик оказались в невероятно широкой шахте, взмывающей ввысь к свету, к просторам, к стоп-зоне. Осторожно, опасностью вечья, сильные потоки воздуха. предупреждали надписи на стене, нанесенные краской через трафарет. Стены шахты воздухозаборника оплетали электрические кабели с р у к у толщиной, какие-то спутниковые тарелки, антенны, лопасти, щитки, и посреди всего этого хаотичного н а г р о м о ж д е н и я находилась выкрашенная в ярко-желтый цвет пожарная лестница. Ее прутья были сварены живым швом и совсем не выглядели надежными. В дальнем конце платформы виднелась лента траволатора. Уходящее вверх. Туда. Выход, как бы, там. У того подъемника еще должен лежать этот, ну, т р у п а к Молчавший до этого Индрик наконец подал голос. Трубкого, военного, сталкера, параноида. А я почем знаю? Не приглядывался. Ну, по одежде не можешь определить, что ли? Так одежду все с т р у п а к а сняли. Он голый лежал, как бы. Ты идешь за мной. Индрик оживился и заковырял быстрее, узнав местность. Но Ян схватил его за плечо и резко дернул. А ну стоять! Скомандовал он. Ты ничего не слышишь? Индрик с минуту прислушивался, затем ответил сомнением. Кажется, когда кажется, крестится. Обрубил его Ян. Его не покидало то неприятное чувство, что вот-вот должно что-то произойти. э т о з а т и ш ь е в тоннелях не сулила ничего хорошего. Но хоть бы один перекос, хоть один единственный мутант бы попался по пути. Так нет же, пусто, тихо, как в заднице у глухого. Прошептал себе под нос Ян. И э т о у самого выхода на поверхность. н е к д о б р у Что тебя так настроило? н е д о у м е в а л Индрик. Нет же никого. Как бы. Вот это мне и не нравится. Вдруг до них докатился отголосок какого-то писка. Судя по всему, источник звука, кто бы его ни издавал, находился далеко впереди. Уж очень тихо он звучал. Что это? А! Лицо Индрика стало бледным, как полотно. Черт его знает. Первый раз такое слышу. Шепот Яна оборвался, а в груди похолодело. Когда всего в нескольких шагах за ближайшим поворотом тоннельной кишки Раздался похожий звук, только громче, протяжнее. Два явно нечеловеческих живых существа, будто переговаривались друг с другом. Одно то, что подальше звало, второе отвечало на зов. о н о прямо за углом. И это не хорошо. Дрожащим голосом изрёк Индрик. Тихо. Я в курсе. Все хреново, пустынник. Ты же сам просил мутанта я д р ё н о в о ш Вот и накаркал на свою голову. Прошла минута, показавшаяся ему вечностью. Тут оно снова подало голос, завыло протяжно и уныло, аж д о д р о ж и в коленках. Существа было не видно, но зато хорошо слышно, как оно медленно двигается и дышит глубоко, натужно. Но почти как Сифилитик, будь он не ладен, м у т а н с к а я р о ж а подумал Ян. Однако почти сразу же отбросил это предположение. Судя по издаваемым звукам, создание было довольно рослым, а его легкие мощными. На Сифона совсем не похоже. Но так или иначе, встреча с неизвестным созданием не сулила ничего хорошего для двух путников, один из которых тому же был безоружен. Действовать предлагаешь? Снова просипел Индрик. Уж точно не в губы с ним целоваться при встрече. Знать бы, кто это еще. Я не узнаю эти звуки. Хоть убей, не узнаю. Вот не пруха, не с и п и а то еще услышит чего доброго и л о м а н е т с я сюда по нашей душе. А оно нам надо нет. Правильно. И я того же мнения. Индрик молча развел руками, мол. Что так и будем стоять на месте ничего не делать? Ян кивнул, п о д н е с палец к рту. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Так, кажется, говорила мама, когда он был маленький. Вспомнив эту нехитрую мудрость, он решил еще немного подождать и если это нечто не сварит подальше подобру поздорову, начать поиски обходного пути. Делать длинный крюк, конечно, не с руки, но и торопиться на тот свет тоже. К счастью, вскоре все нехорошие звуки начали постепенно удаляться. Чудовище отправилось по своим делам. Постояв еще пару минут и убедившись, что путь свободен, сталкер жестом дал сигнал: «Выдвигаемся». Что это было, мать его! – выдохнул Индрик. Не знаю и знать не хочу. Поскорей бы выбраться из этой дыры. Когда они подошли к т р а в о л а т о р у обещанного Индриком трупа, Там не оказалось. Ну и где же твой трупак? Ян Сукаризный смерил п р о х о д ч и к о взглядом. Вот, прямо тут лежал. Заметно трясущейся рукой Индрик указал на пустоту. К стене прислонившись, будто на п р и в а л е Не мог же он встать, да у й т и а? Фин, не мог. Тем более, что ног, кажется, у него не было. А может, это та неведомая тварь, которую мы слышали, его утащила? Да за ним кто угодно мог прийти, хоть мутанты, хоть люди. Кто ж мимо такого добра пройдет? Ну показывай. Куда нам дальше-то? я н протянул проходчеку ладонь. с п р о е ц и р у е м м й на нее 3D карту местности. Тот внимательно изучил ее, осмотрелся и констатировал, правда, с ноткой сомнения в голосе. Судя по всему, нам туда. я н проследил взглядом за направлением его руки и, нахмурившись, переспросил. Ты в этом абсолютно уверен? Но указательный палец проходчика по-прежнему был направлен вверх на ту самую желтую пожарную лестницу. Выходит, нам осталось только подняться по вше, задрав голову, сказал Ян, и мы увидим белый свет. Выходит, что так. В неровном свете аварийк лишь угадывались очертания лестницы, приваренной прямо к вентиляционной шахте, которая уводила под своды тоннеля. Так высоко не пробил бы даже настоящий фонарь, не то что какая-то светящаяся жаба. До этого дня Иян никогда здесь не выходил на поверхность. Этот нехороший район он обходил стороной, потому что тут, как в Бермудском треугольнике, частенько пропадали сталкеры, а он не стремился пополнить этот список. К тому же вероятность напороться тут на параноидов была очень велика, а именно их боялся Индрик больше всего, нанимая я н а в проводники. Но другого пути не было, поэтому ему пришлось смириться и, ухватившись за нижнюю перекладину лестницы, начать свое восхождение. Ян догадался, что утомительный подъем наконец закончился, когда уперся головой в люк, закрывающий шахту, откинув его и подтянувшись, он выполз на крышу вестибюля станции. Первым делом з а г е р м е т и з и р о в а л свой костюм. Стараясь не сглотнуть много воздуха, мало ли какое радиоактивное пятно л е г л о на з е м л ю поблизости. Следом за ним, фыркая и обливаясь потом из шахты, вывалился и н д р и к Вот, на мордень то хоть на день, на прогулку выходим. Ян протянул по пучку т и запасной фильтратор, который всегда носил с собой. Так. И куда нам дальше? Индрек быстро надел маску, с минуту молчал. пораженный мрачной панорамой мегаполиса. Нагромождение прижатых друг к другу небоскребов, между которыми ровными линиями были прочерчены тротуары и шоссе, напоминало громадную микросхему. От многообразия форм и цветов элементов этой микросхемы закружилась голова. Ага, вон там как бы институт технологий. Индрек, сориентировавшись. Указал на маячившее на горизонте массивное серое здание, похожее на огромный железобетонный кирпич. Фильтр маски. Его голос звучал искажённо и гнусаво, как х у б о л ь н о г о г е м о р и т о м Но до него мы не пойдём. Бункер со схроном ближе гораздо. Рукой п о д а т ь Ну, идём что ли? Но Ян, казалось, не очень-то спешил. Чего ты ждёшь? – спросил проходчик. Погоди. Сначала надо присмотреться. Притереться ко всему этому. В нескольких кварталах от этого района дымил пожар. Гарь из в и л и с т ы м столбом подпирало серое небо. Опять эти ушлепки бродяжники что-то подожгли. м а р о д е р я т по всему городу. д е р б а н я т т р у п ы людей в поисках имплантов. Да еще и жгут их тела потом. Вот этого я не понимаю, как бы. Вот нахрена им это, маньяки. Созлостью сказал Индрик. Им просто нужны доноры для улучшений. Спокойно ответил Ян. Люди продолжают использовать друг друга на полную катушку даже сейчас, ничего необычного. Он удивил попутчика еще больше, когда закрыл глаза, вместо того чтобы внимательно присматриваться к окружающей местности. Инрик догадался, что сейчас ему лучше не настаивать и дать сталкеру пройти своеобразный обряд для к о м п р е с с и и п р и щ е н и я к т а и н с т в а м стоп-зоны, поэтому он просто прислонился плечом к столбу с огромной пластиковой буквой М наверху, на одной из граней которой кто-то подписал маркером "удак". Стоило Яну закрыть глаза, как его накрыла волна внезапных ощущений. такого он раньше никогда не испытывал. Это чувство было сродни озарению или эйфории. Он словно стал частью гигантского города, встроился в схему и проникся его трагедией. Если бы его попросили описать свои ощущения в тот момент, он бы даже не стал пытаться этого делать. Слова тут были бессильны. Одно стало ясно точно: стоп-зона установила с ним связь, но с какой целью? Пока непонятно. Чтобы выяснить это, Ян погружался в новые ощущения, прощупывая их до тех пор, пока мог контролировать. Когда же ситуация стала выходить из-под контроля, он оборвал связующие нити и открыл глаза. Эй, ты как? Ян почувствовал, что его трясут за плечо. Все нормально. Идем. Ян окончательно пришел в себя. Но решил пока оставить в тайне то, что с ним произошло. Самому нужно для начала понять, что за хрень с о м н о й творится, а там видно будет. Город без жителей будто бы впал в спячку. На пустынных улицах ветер гонял мусор, но стоило человеку вновь очутиться здесь. Как тут же многое изменилось. На дорогах вдруг ожили, находящиеся в режиме ожидания, система дополнительной реальности. Заморгали светофоры с указателями. Из под земли выросли рекламные проекции, призывающие купить квартиру в тихом микрорайоне или застраховать свою жизнь от несчастных случаев. Оказывается, не все городские источники энергии вышли из строя. Кое-что еще функционировало. И весь этот праздник жизни. был организован в честь двух путников, бредущих с разинутыми от у т в л е н и я ртами по одному из центральных проспектов мегаполиса Сто Один. Центр города пострадал гораздо меньше, чем его окраины, которые практически вдоль и поперек облазил Ян. Устремленные ввысь небоскребы из стекла и хрома были напичканы кучей бесполезных вещей и гаджетов. Да, в сотнях окон выбиты стекла, кое-где виднелись следы пожаров, но в целом... Здания и улицы неплохо сохранились. Если бы не миссия, на которую он подписался, в з я в ш и с ь проводить Индрика до института технологий, я с большой охотой задержался бы тут подольше, чтобы заглянуть в пару-тройку магазинов. Вдруг в небе послышался птичий ор. Если раньше воронье кормилось в основном на загородных мусорных полигонах и шламонакопителях, то теперь весь город превратился в одно сплошное бескрайнюю помойку. Щедро сдобренную мертвечиной и гнилью. Падальщикам здесь еды хватало вдоволь. ж р и не хочу, поэтому и днем и ночью т е р н а т ы е т р о г л о д и т ы всех мастей с противным клокотом и криками кружили, переругиваясь над мегаполисом и издали напоминая рой мух, завивший над выгребной ямой с компостом. Только компостом в этой урбанистической яме была не трава с навозом, а трупы людей и животных. Облетали стороной птицы только места, отравленные радиацией или какой-нибудь токсичной гадостью. Глядя с опаской в небо, я н размышлял над тем, что он совершенно не представлял себе, где начиналась и где заканчивалась стоп-зона. Лишь граница между ее миром и миром людей ему была хорошо известна. Этой границей, своеобразным буфером, служила подземка. Зона протягивала свои щупальца всюду, до куда могла добраться. Ее порождения проникали под землю и поднимались высоко в небо, только разве что до д е м о п о л и с а дотянуться не могли, пока не могли. з д е ш н я я среда безусловно была враждебна людям, но мутанты, аномалии и р а д и а ц и я были не единственными угрозами, п о д ж и д а ю щ и м и людей среди руин мегаполиса. Члены банд таких как к о с т о л о м или параноиды представляли ничуть не меньшую опасность. Они грабили и безжалостно убивали всех, кто попадался у них на пути и не состоял в их шайках. Маньяки и людоеды, насильники и извращенцы, эти двуногие животные творили жуткие зверства, нападая на обжитые станции и совершая набеги даже на военные посты, якобы охраняющие входы в легендарный подземный город Демо Полис. Человеческая жизнь для них ничего не стоила. Изредка к о столом ы пытались совершать набеги на бункеры под землей, спускаясь в них через потайные лазейки, но всякий раз получали отпор, так как серьезно уступали в сплоченности людям. Параноидов же до сих пор еще не встречали в подземке. Однако этот факт не усыплял бдительность выживших. Рано или поздно час выродков придет, и тогда они сожрут последних людей на земле и будут править миром. Ян. Абсолютно не сомневался в этом. Осторожно! Вдруг вскрикнул Индрик. Сталкер, в ы с м а т р и в а я в небе крылатую угрозу, потерял на мгновение б д и т е л ь н о с т ь но его попутчик был на чеку. В м е т р е от них по земле с т е л и л о с ь дымчатое скопление газов, из которого с напом выбрасывались синие искры. Глянь, там какой-то сгусток тумана. Никогда такого не видел. Лучше не соваться. Обойдем? спросил Индрек. Да черт его знает, этот твой сгусток. Ян пожал плечами в растерянности. Понять бы, с чем мы имеем дело. Тут в зоне все так быстро меняется, как цирковые номера. Так что это может быть что угодно. с у н и м с я А туман этот нас насквозь проест по х л е щ е кислоты. И з а щ и т н ы е костюм ы не спасут. А может и так даже. Костюмчики-то ц е л е х а н ь к и е останутся, а вот мы растворимся в них без следа. Но мне любопытно, если это очередной перекос, то какая к нему идет батарейка? Может быть, тоже какая-то редкая штуковина. Надо посмотреть. Все, может быть. Не возражал и н д р и к Хочешь, проверь. Дело твоё, Сталкер. Ну а я тут, пожалуй, подожду. Хватит п р о ч и т а т ь Соберись. Одернул его Ян. Я скоро. Одним глазком только. На первый взгляд. Зависший над землей сгусток, как будто пульсировал, то увеличиваясь, то снова уменьшаясь в размерах. При этом он переливался, как жидкость из стакана в стакан сверху вниз. Вот только стакана этого видно не было. Подобравшись к плотной каномали, сталкер присел на корточки и аккуратно достал чистую колбу из своего рюкзака. Из непонятного сгустка сочилась перламутровая жидкость и оседала на асфальте, образуя настоящие лужи. в центре которых скапливалась некая пластичная субстанция, похожая на желе. н у надо же, как похож на лизуна. А ну-ка полезай родной всклянку, чем бы то ни был. Потом разберемся, как с тобой быть. Гледика, что я нашел? я е н не без гордости, показал найденный артефакт Индрику. Это, по-моему, что-то новенькое. Назову его лизуном. Проходчик. Внимательно осмотрел трофей. Камрады показывали мне такую же штуковину однажды, только та тусло светилась, как бы излучала энергию, заявил он. Она значительно ускоряла регенерацию тканей, о с т а н а в л и в а л а кровотечение, а еще нормализовала метаболические процессы в организме. Я не знаю, способен ли такой лизун поставить на ноги умирающего, ведь он до конца не исследован. Но одно точно. Ученые в е д е м и дорого бы за него дали. Вот и ладненько. Может, ты мне когда-нибудь посчастливится попасть в д е н к у Вдруг разбогатею. Засмеялся сталкер, закрывая с в о й р а н е ц Ну а пока он пусть тут полежит до поры до времени. Кстати, а насущном мне облегчиться надо. Давно терплю. А ты лучше подожди здесь. Я быстро. Добавил Ян. а сам глазами уже подыскивал укромное местечко для уединения. Ян зашел за угол ближайшего жилого дома. Ему грезился чистый с а р т и р с белоснежным унитазом, но в реальности пришлось довольствоваться каким-то чахлым кустиком. Не делать же это прямо посреди улицы. Но не успел он расстегнуть свой защитный костюм, как снаружи послышался истошный вопль. Кричал, вне сомнения, Индрик. Два лисла тебе в рот, но не дают уединиться. Выругавшись, Ян бросился на помощь.